Чернобородый табунщик взмахивал косой, всё ближе подбираясь к ногам Абды. Магаш и Дармен не выдержали. Хлестнув коней, они поскакали к косарю, крича: "Стой! С ума сошёл! Стой, говорю!" Тут Абды высоко поднял ногу и наступил на лезвие косы сверкнувшее возле носка его сапога. Стремительно нагнувшись, он вырвал у чернобородого косу и одним ударом о землю сломал черенок. Подняв косу за обломок черенка, он взмахнул ею, как саблей. Сейчас он был готов на все. Сержант и Аскар тоже кинулись на стоявших против них людей Азимбая, и, отняв у них косы, высоко подняли их. Теперь всем было ясно, что если кто-либо посмеет скосить хоть одну травинку, начнется настоящее побоище. — Стойте! — Опустите косы! — крикнул Дармен. Магаш поддержал его, Дай чуде сказать слово. Абды, абды брось косы. Азимбай, азимбай укроти своих людей. Абды и его товарищи послушно опустили косы, но всё же не выпускали их из рук. Бледный и разъярённый Азимбай безмолвно оседял коня. Теперь Магаш заговорил нарочно ни громко, ни торопливо. Неожиданно спокойный его тон невольно действовал на людей, только что кипевших в яростной вспышке, заставляя их приходить в себя. Мы приехали к вам от Абаяга. Он просил вас разрешить спор миром. У меня поручение к тебе, Азимбай. Отец требует, чтобы ты не насильничал. Если хочешь взять сено, купи, договорись, а разбой мы все осуждаем. Вот мнение посредника, к которому обратились эти люди. Объяснись при мне с ними, договорись как быть. Эти рассудительные слова Магаша, за которыми чувствовалась уверенная сила, подействовали истинно. И на Азимбая. Он не решился на открытое столкновение, но и от своего отступать не хотел. Пусть Абай посредничает в нашем споре, пусть, я не возражаю. Но если Абай мне дядя, то так и Жан мне отец. Абай приказывает мне не косить здесь, а отец велел скосить эту траву. Для этого я оставил меня тут, а сам откочевал. Кого же мне слушать, отца или дядю? Думаю, что отца. Он старше обоих, а слушают приказ старшего. Но ведь этот приказ несправедлив. Оба из-за тем и послал нас, чтобы ты не выполнял такой приказ. Есть ли приказ несправедлив, пусть Абай и уговорит отца отменить его. Ну а ты? Пока они договариваются, ты будешь косить? А как же? Я только исполняю повеление отца. Ведь ты магаж, не нарушаешь воли своего отца. На что же ты подбиваешь меня? Напрасно послал тебя обай ко мне. Тебе надо было ехать к Токижану. Вот мой ответ. Другого ответа у меня нет. Траву эту я скашу. Кончено. И не желая слушать возражений, он толкнул коня и поехал в сторону. Бедняки, жигитеки, Растерянно молчали. Наконец, первым заговорил седобородый Килден. Ну, Жигиты, поняли? Дорогой Магаш, ты сам видел всё своими глазами. Просим лишь об одном. Расскажи подробно о Баю. А Зимбай пусть кончает своё дело. Пусть косит «Траву соберет в стога, а потом мы оплатим ему работу и заберем наше сено на свои зимовки». «Верно ли такое решение? Люди...» «Все одобрили его». «Ничего другого не остается. Раз он сам говорит кончено, пусть и будет кончено». «И лишь один Абдей...» Кипя сдержанным гневом, горько сказал. «Эй, джигиты, джигиты, так нам не видать света. Развернуть бы сейчас плечи, да одним ударом ответить за все многолетние обиды. За это и кровь пролить можно. Эх, нет среди нас базаролы». «Как был бы ты кстати сейчас, родной ты мой Батырш! Горе нам без тебя, заступник наш!» И Абдэ вздохнув, низко опустил голову, оперши с лбом на обломок черенка, отнятые им косы. Замолчал. Теперь заговорил Магаш. Он согласился с бедняками, Что иного решения быть не может. Тупой и злобный Азимбай всё равно настаивает на своём. Магаш обещал рассказать обо всём Абаю и просил потерпевших не предпринимать ничего до решения отца. Попрощавшись с бедняками, Магаш и Дармен поехали обратно. Проезжая мимо косарей, Дармен остановил коня и дружески обратился к Иссе. — Ну и молодец же ты, Иса. Я только теперь понял твои достоинства. Можно быть батраком, но не надо становиться цепным псом хозяина. — Ты показал себя настоящим человеком. — Иса? Все ещё не успокоившийся, коротко ответил: Мало злодею, что грабит чужое, ещё и на убийство толкает. Нет, лучше мне самому погибнуть, чем повредить хотя бы ноготь такого отважного джигита, как Абды. Магаш и Дермен пустили коней вскачь, торопясь рассказать всё Абаю. Небо и сегодня в серых низких облаках. В юрте Абая и его второй жены Айгерим уютно горит очаг. Служанка Злиха, заложив в котёл мясо, подкладывает в огонь плитки прессованного кизека жёлтую кыя. Юрта устроена уже по-осеннему переги, нижние решёт четыре части её остова, завешаны кошмами и коврами. Пол покрыт толстым войлоком, поверх которого на почётном месте юрты лежит кошма, отделанная сукном, и разбросаны одеяла из мерлушки и шкура архара. Высокой кровати уже нет. Постель застлана стёгаными одеялами, и заваленная подушками, сделана из мягкого войлока, наложенного рядами и покрытого периной. Завтрак только что окончился. Абай, накинув на плечи тонкий чапан и надев легкую козью шапку, взял очки. Теперь он уже не мог читать без них и протянул руку к стопке книг, лежавших у постели. Там, рядом со всегдашними его спутниками Пушкиным и Лермонтовым, нынче появились Байрон и Герте в русском переводе. Эту ночь Абай спал плохо, ворочаясь в тяжелых думах, вызванных рассказом Магаша и Дермена. Когда юноши с возмущением передавали ему то, чему были свидетелями, Абай слушал молча, хотя в душе у него всё кипело. Только сегодня рассказывал он молодёжи о злодеянии, совершённом 100 лет назад. И нынче сильное опять чинит насилие нет беззащитными какими законами какими обычаями оправдать произвол не изменяющийся на протяжении ста лет переменились только имена хищников одного звали Тингербаем а другого Кунанбаем нынешнего уже Азимбаем да и изменились способы насилия Раньше убивали камнями, а теперь ни щитой и голодом. Мрачное, беспросветное время. Бежать бы куда глаза глядят. Но тут же он горько усмехнулся. Нет, нет. Если в юности, когда было больше сил и решимости, он не сделал этого, то теперь это уже невозможно. Да и тогда в молодости, как и теперь, в зрелые годы он не мог бросить свой народ, бежать от его страданий и горе. Ведь нет для него ничего ближе, дороже родного народа. Пойти? А как уйти от народа? Не от него надо уходить а уйти от злодеев, насильников. Пусть они близки по крови. Те обездоленные, обиженные люди из народа ближе мне, чем родные. К ним влечет меня и сердце, и разум. Для их блага должен я отдать все силы, их велений должна слушаться моя совесть. Но... Магашу и Дармену, безмолвно сидевшим перед ним, он высказал лишь часть своих дум и решений. Что за несчастная у меня жизнь, горько сказал он. Как же укротить насилие злодеев, когда самый злобный из них живёт рядом с тобой в твоей семье, а ты и его не можешь остановить? Народ в слезах. А что толку, если и я плачу вместе с ним? Чем помогу я ему на деле? Они правильно решили увезти сено по своим зимовкам. Это урок таким людям, как Азимбай. Пусть только держит слово и выполнит его. Я поговорю с таким женом. Я поддержу их. Не так часто бедный народ-то решается на отпор. Такому делу нельзя не помочь. С этими словами Абай отпустил сына Иджмена. Они тут же рассказали о своей поездке остальным. Все единодушно осуждали Азимбая, возмущаясь его бессердечностью и алчностью, а Кокитай с негодованием припомнил и поведение Шубара. «Пусть едет к Такежану». «Что это за совет, а? И что это за опасение повредит вашим стихам? О, не человека-лиса!» «Да, ты прав, именно лиса», — подтвердил Магаш. А Кылбай, слушая их, усмехнулся. Неужели вы до сих пор не знаете, что такое шубарш? Разве делал он что-нибудь без тайного расчета? Ведь он быстро смекнул, что эта ссора далеко пойдет, и тут же поспешил подчеркнуть, что он ни во что не вмешивается. Когда между отцом и такижаном начнется разлад, шубарш останется посередине. Конечно, выгоднее, чтобы обе стороны считались с тобой. А ведь в душе-то он только и ждёт схватки отца с таким жаном, и сам из-под тишка, как говорится, из-за шести холмов разжигает эту вражду. Уж если кто ставит здесь капкан, так это Шубар. Акелбай верно оценил положение. Шубар действительно был одной из неисцелимых ран Абая. Эта рана глубокая, скрытая. Если Азимбай — жестокая, но открытая язва, которую можно прижечь или вырезать, то Шубар — тайная, липкая болезнь, грызущая внутренности, от которой нельзя избавиться. То оба они родственники Абая, связанные с ним общей жизнью. Попробуй убежать. Куда от них убежишь? А Шубар вдобавок и сам неотступно вился вокруг Абая, преследуя свои тайные цели. И так же, как его сыновей, самого Абая мучила мысль об этих врагах, стоящих рядом. Мурая погода лишь усиливала эти мрачные мысли. И достав томик Пушкина, Абай погрузился в чтение, стремясь хотя бы на время уйти мыслью от тяжёлой действительности, найти в любимых стихах успокоение тоскующему сердцу. Тайгирим сидела у очага, склонясь надлисьем лахаем, которое она сыла мужу к зиме. На ней была крытая чёрным шёлком шуба из лисьих лапок, отороченная бобром и украшенная серебряными пуговицами, с вделанными в них кораллами. Головной убор, вышитый позументом и изящно повязанный, сверкал ослепительной бирюзой. В этой народной одежде айгирим, несколько располнявшаяся за последние годы, поражала своей созревшей красотой. Абай порой отрывал от книги глаза и взглядывал через открытый тундук на небо. Он уже дважды спрашивал Злиху, которая то и дело выходила по хозяйству: Ну как там тучим? Не расходится. В юрту вошли Магаш и Акылбай вместе с друзьями, с которыми они позавтракали в своих юртах. Появились Ербол, Какпай, Баймыгамбет и Муха. Певец, скрипач. Они считались гостями самого Абая, тогда как молодежь, как и Тай, Дармен, начинающий певец Альмагамбет, были гостями его сыновей. Абай продолжал читать, и лишь когда рядом с ним сел на свое обычное место Ербол, он снял очки, отложил книгу и обратился к другу с тем же вопросом. Как погода? Виден просвет. Айгерим с улыбкой подняла глаза на мужа. Что вы всё беспокоитесь о погоде, Абай? Будто сейчас зима и грозит жуть. Абай ответил ей долгим, осмещённым взглядом. Румянец, вызванный огнём очага, ещё больше подчёркивал чистую белизну её лица. Вся она сияла безмятежным спокойствием. Глядя на неё, обой невольно улыбнулся и сам. И верно: "Ну что это я пристаю ко всем с погодой?" весело сказал он. "Не лучше ли глядеть на тебя и забыть о ней?" Какой бы унылой она ни была, в нашей юрте сверкает своё солнце. Гляди, Ербол, как брызжет оно лучами. Ну какая осень может омрачить его сияние? Все шумно рассмеялись, а Игерим ещё больше покраснела. Смущённо прозвенел её тихий смех, всегда напоминавший о баю звон серебряного колокольчика Она повернулась к злеща и сказала, чтобы та подала гостям кумыс. Служанка расстелила новую синюю скатерть, принесла большую миску и серебряный черпак с позвякивающими на ручке кольцами. Густой осенний кумыс наполнил жёлтые деревянные чашки. Сегодня кумыс оказался особенно хорош. Иногда, не перебродив достаточно, в такие холодные ночи кумыс отдаёт противным молоком. На этот раз гости, выпив по чашке, зачмокали губами: "О, настоящий крепкий кумыс!" Такой с ног свалит. Яркий огонь очага, мясо, варившееся в котле, отличный густой кумыс, все это располагало к долгой беседе. Именно для этого и собрались в юрте Абая его друзья и молодежь. То, что рассказал вчера Абай, каждого взволновало и навело на глубокие раздумья. Как Пай, Ербол, Муха и Баймагамбет, ночевавшие вместе, все утро говорили только об этом. Больше других знал о давнем событии Ербол. Он объяснял бесчеловечность приговора тем, что во времена Кингербая племя Табыкты Ещё малочисленное и не окрепшее, не смелое спорить с сильным племенем сыбан, из которого происходила йенлик. А старейшины его требовали самой жестокой казни. Слова йурбола ни у кого не вызвали возражений. Обсуждались лишь подробности события. Не так говорили о нём в юрте Магаша, младшего сына Абая. Там горячие и пылкие споры начались еще с вечера и продолжались за утренним чаем. А Кылбай, Магаш, Кокитай и Дармен всякие по-своему искали объяснений жестокому насилию. Они строили множество догадок, приходили к самым различным выводам. Страстные чувства волновали их. Презрение к палачу, жалость к его жертвам, гнев и стыд. Один вопрос занимал юношей более всего. Что хотел сказать Абай, говоря о правде жизни и о том, что поэт должен именно ее выражать своими стихами? Дармен сказал. Попытался разрешить загадку. Мне кажется, Абай-Ага намекал тут на Кингер-Бая. По-моему, он хотел сказать, «Не воспевайте его, как безгрешного Аруаха. Ищите правды. Если в нем есть пороки, то не молчите о них» говорить прямо. Эта мысль пришла Дармэну в голову ночью, когда он размышлял о своей будущей поэме. Если бы ему дали волю, он показал бы Кингербага таким, каким тот был в день страшного приговора, без всех покровов, которыми его благоговейно окутали. Магаш возразил ему: "Как ты будешь говорить о пороках Кенгербая, если его считают почти святым? Давайте сперва решим, как понимать, что такое правда, если это то, что на устах у многих. Нам остаётся лишь смиренно ставить на могилу Кенгербая парные свечи и проводить на ней ночи в молитве". По-моему, нельзя слепо верить тому, что твердят люди покорные обычаям. Наоборот, надо обличать заблуждения, направлять народ на новый путь.